Она выходила на улицу почистить медную дощечку на двери. Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. Открыта до двух часов дня. Паровозный дым, копоть от выхлопных газов и уличная пыль каждый день давали ей повод достать из ящика шерстяную тряпку и жидкость для чистки меди. Ей нравилось скоротать время за этим занятием, растягивая удовольствие на четверть, а то и на полчаса. Напротив, в доме восемь, по модест-гассе, за пыльными стеклами окон были видны типографские машины, которые неутомимо печатали что-то назидательное на белых листах бумаги. Она ощущала вибрацию машин ей казалось, что ее перенесли на плывущий или отчаливающий корабль. Грузовики, рассыльные, монахини. На улице кипела жизнь. Перед овощной лавкой громоздились ящики с апельсинами, помидорами, капустой, а в соседнем доме, перед мясной Греца, два ученика вывешивали тушу кабана. Темная кабанье кровь Капала на асфальт. Она любила уличный шум и уличную грязь. При виде улицы в ней поднималось чувство протеста, и она подумывала, не заявить ли Фемелю об уходе, не поступить ли в какую-нибудь паршивую ловчонку на заднем дворе, где продают электрокабель, пряности или лук. Где хозяин в засаленных брюках с болтающимися подтяжками, расстроенный своими просроченными векселями, того и гляди, станет к тебе приставать. Но его, по крайней мере, можно будет осадить. Где надо бороться, чтобы тебе позволили просидеть часок в приемной у зубного врача? где по случаю помолвки приятельницы собирают деньги на коврик с благочестивым изречением или на душесчипательный роман, где непристойные шуточки товарок напоминают тебе, что сама ты осталась чиста. То была жизнь, а не безукоризненный порядок, раз навсегда заведенный безукоризненно одетом и безукоризненно вежливым хозяином, вселявшим в нее ужас. За его вежливостью чувствовалось презрение, презрение, выпадавшее на долю всех тех, с кем он имел дело. Впрочем, с кем, кроме нее, он имел дело? На ее памяти он не говорил ни с одним человеком, не считая отца, сына и дочери. Матери его она никогда не видела. Фрау Фемель находилась в клинике для душевных больных. А неизвестный господин Шарелла, чье имя тоже значилось на красной карточке, ни разу не приходил к нему. У Фемеля не было приемных часов. И когда клиенты звонили по телефону, она предлагала им обратиться к хозяину письменно. Поймав ее на какой-нибудь ошибке... Он ограничивался пренебрежительным жестом и словами «хорошо», «тогда переделайте это, пожалуйста». Но такие случаи бывали редко. Она сама находила те немногочисленные ошибки, которые допускала. И уж, конечно, Фемель никогда не забывал сказать «пожалуйста». Стоило ей попросить, и он отпускал ее на несколько часов, а то и на несколько дней. А когда умерла ее мать, он сказал, значит, закроем контору дня на четыре или, если хотите, на неделю. Но ей не нужна была неделя. Четырех дней и то было много. Ей хватило бы и трех. Даже три дня в опустевшей квартире показались ей бесконечно долгим сроком. На заупокойную мессу и на похороны... Он явился, разумеется, во всем черном. Пришли его отец, сын и дочь, все с огромными венками, которые они собственноручно возложили на могилу. Фэмили прослушали литургию, и старик-отец, самый из них симпатичный, прошептал ей, — Семья Фэмили знакома со смертью, мы с ней на коротке.